Но для начала я бы есть хотела выяснить причину вашего нападения. Возможно, вы есть из авангарда волны? спросила тень у застывших врагов. Нет, без колебаний выпалил парень в доспехах и со щитом. Так тогда для чего вы есть атаковали нас? Потому что герой священного меча Торкса в наш мир, заручившись помощью человека с каким-то подобием священного щита, пытается убить нас. Вы есть услышали их ответ. Что скажете? Тень повернулась ко мне. Герой щита вторгся? Я пока не понял, почему мы сражаемся, но уже ясно, что враги приняли нас за кого-то другого. Овы, на это неподобие, это настоящий священный щит. Я и мои никуда не вторгались, а оказались здесь из-за непонятного происшествия. Пусть мой щит фальшивым, я бы уже давно оторвал его от руки и выкинул куда подальше. И что? Мы должны тебе поверить? Я знаю, что невозможно заставить человека верить во что-то. Сами решайте, правда сказала ли нет. «Только для начала скажите, кто вы!» «Парень в доспехах пользуется моими навыками, я просто обязан узнать, кто он. Пока мне известно о нём лишь две других вещи. Первая – он ценит своих союзников, раз не нападает, пока у нас заложник. Вторая – он считает мой священный щит ненастоящим». После моих слов парень в доспехах и со щитом молча переглянулся с девушкой. Затем девушка шагнула вперёд и сказала, «Меня зовут Рейн, я избранный герой, обладатель кланового швейного инструмента из другого мира». Так получилось, что мы вдвоём объединили усилия. Швейный инструмент? Я посмотрел на Сейн, но та лишь потрясённо таращила глаза. Одинаковое оружие? Наверное, не стоит слишком удивляться, мало ли какие меры сталкиваются между собой во время волн. Какое совпадение! Видишь ли, у неё тоже есть клановый швейный инструмент. Вот только её мирк, к сожалению, погиб, сказал я. Сейн показала ножницы, я превратил их в такие же, которыми пользовалась девушка. Даже имена у них почти одинаковые, но есть и различия. Рейн умеет отращивать крылья, а её оружие полной сил. Надо же, как всё совпало. Да уж. Согласился я и понял, что теперь мой черед представится. Ничего не поделать. Если бы я спросил имя собеседника, а затем отказался бы называть своё, то точно опустился бы на один уровень с авангардом волны. Меня зовут Иватанина Афуми. Я герой щита и попаданец из Японии, как и остальная трое засвященных героев. Парень в доспехах снял с головы шлем. Оказалось, он вполне симпатичный молодой человек. Не сказал бы, что красивый, но по крайней мере располагающий к себе. Кажется, мы с ним почти ровесники. А я, Маморо Сирона, тоже герой щита, призванный из Японии. Я сражаюсь, чтобы помочь этому миру победить волны, не зная, ско какого мира вас сюда занесло, но лучше скорее возвращайтесь обратно. Тень отпустила заложника, отпрыгнула, затем подошла ко мне. На лицах наших собеседников тут же появилось облегчение. «Герой Щита, говоришь?» Я видел его навыки и не думаю, что он врет. Не знаю, в какую страну, вернее, в какой мир нас занесло, но почему бы и нет. Что странного в том, что есть два одинаковых героя. В мире не так уж и много разновидностей оружия, поэтому некоторые из них могут дублироваться. Чудо скорее то, что в этом мире и мире Кетзуны набралось 23 уникальных разновидностей оружия. Также напрашивался другой вывод. Этот герой Щита воюет с героем меча, но не с Реном, а с каким-то другим. Надо на всякий случай проверить, работает ли щит камня воли Сакуры. Вроде бы это оружие как раз предназначено для битв с героями. Так, вроде бы включить можно. Если переговоры завершатся неудачно, он у меня попляшет. Значит, мы одинаковые герои? Да, герои щита. Ясно, герои щита. Похоже, нас всё-таки забросило в какой-то параллельный мир, и благодарить за это нужно людей и сестры Сейн. Но почему сохранился уровень? Из-за совместимости миров? Многое пока не сходится... Но буду считать, что нас против воли втянули в какой-то межмировой конфликт. Вдруг оба щита сверкнули, словно отзываясь на наши слова. Казалось, будто оружие приказало верить этому парню. Вот так и познакомились два героя щита. "Ты сказал, остальная троица? Да, священных героев в четверо. Так вы правила. У тебя их так много?" переспросил герой щита по имени Моросирона. По крайней мере, до сих пор мне попадались лишь миры с четырьмя священными героями. «Однако в этом мире правила отличаются. Куда же меня занесло?» «Наверное, надо пока поддержать разговор, а дальше станет ясно». «Если у тебя меньше, то это, наверное, зависит от числа пережитых волн», — предположил я. «Например, если мир после двух равноправных слияний объединил в себе четыре измерения, то в нём и священного оружия будет столько же. Иначе говоря, мой мир уже пережил два слияния, а сейчас сражается с третьим». «Понял. Да, в нашем мире по-другому». У нас священных героев иногда называют двусветыми, потому что их всего два. По твоей логике, нам сейчас угрожает второе слияние. Хм, лишь не раз убедился, что это параллельный мир. Проклятая сестра Слейн всё-таки поймала нас в запад дня. Герой, считая с параллельного мира, перевёл взгляд на Рена. А, этот тип с мечом, мой коллега, Амаки Рен, герой меча. Рен вышел из стойки, показывая, что не хочет сражаться. Убедившись, что он не варвар, наши собеседники вернулись к разговору, но приближаться из осторожности не стали. «Понятно. Тогда прошу прощения, что напали, ничего не разузнав». «С учетом обстоятельств не могу их винить, но и принимать их извинения так просто нельзя. В будущем это может неприятно аукнуться». «У нас не было ни малейшего желания сражаться. Что вам мешало просто остановиться хотя бы ненадолго? Вы же видели, что Рана хочет поговорить?» Герой отвёл взгляд, будто чувствуя вину за случившееся. «Маморо!» прошептала Рафталия. "Ты его знаешь?" спросил я. "Нет. Кстати, кто это?" Мамору показал на Рафталию. "А, да, это Рафталия, моя правая рука и боевая подруга. Её оружие клановая катана из параллельного мира. Вокруг тебя всплошь люди с оружием. Кто бы говорил?" отозвался я, бросив взгляд на Рейн. "Да, наверное. Меня больше удивило, что она похожа на мою знакомую," продолжил Мамору, всё ещё глядя на Рафталию. Знакомо, значит. Надо же, какое странное совпадение. Она говорила, что её родина страна Кутун ро с Восточным морем. Значит, тебя призывали из моего мира Рафталия? А? А? Мне показалось, или он сказал Кутунро? Ты хотел сказать, в твой мир призывала кого-то похожего на Рафталия? Переспросил я. Может, она тоже дочь беглецов? Не удивились даже, что эта призванная девушка далёкая родственница Рафталии. На примере Сел Дино мы знаем, что герои попаданцев вовсе не обязательно должны быть из Японии. "Ты что, слышала Кутонро?" спросил Мамору. "Конечно, это страна моего мира. Моего тоже." "А, -а, -а. что-то разговор не складывается. Такое чувство, что мы оба что-то не так поняли." "Ха!" -а! А вдруг потрясённо воскликнула Рафталия и перевела взгляд с Мамору на меня. "Мамору, нет, не может быть!" Клер тоже бормотала так, будто уже слышала это имя. Если они обе так реагируют, должно быть им известно нечто важное. Вы что-то слышали о нём? Да, но это невозможно. Что ты ведёшь себя как лися? Я хочу понять, что происходит. Эта твоя установка на невозможность только мешает. Скажи, а я уже решил, насколько это может быть правдой. Хорошо. Аратолия приглянулась к Клер, глубоко вдохнула и ответила. Легенда о четырёх священных героях содержит множество сказок, которые рассказывают детям. Одна из них о герое Щита, который прославился во время предыдущих волн, основал Шельтвельд и почитался в Ням как божество. Его тоже звали Мамору.